Матадор. Этот хренохиллер-недочертатель испортил мой доспех. Мой доспех. Все то, что было создано и начищено до блеска, сейчас представляло из себя кучу грязного металла. Ощущение, что в навозе кирнов искупали. Ну хрен с ним, с цветом и текстурой. Но ведь оно же еще и воняло. Да так злобно, что хотелось в отместку нагадить по большому в сандалии таблеткина зашибу таблеткина вернемся в город точно зашибу криворуки й писулькин пару раз чтобы неповадно было портить доспехи зашиб бы и сейчас но больно быстро бегает паршивец земли подгорного царства рода большой молот Лес содрогался от ритмичных, чётких г у л к и х ударов. Если бы сторонний наблюдатель рискнул и попытался бы приблизиться к источнику данных звуков, он обнаружил бы довольно сюрелистичную картину. Недалеко от самого источника звуков, буквально в нескольких десятках метров, стоял человек, с е р о й м а н т и и на вид невзрачный, и при пристальном рассмотрении материал оказался бы ничем иным, как обычный мешковин. Человек стоял, вытянув руки в сторону источника гулких ударов. От его рук исходило свечение. Светились не сами руки, а ладони, на которых были изображены замысловатые узоры из полос и кругов. Самым же интересным был сам источник грохота. Из себя он представлял огромную гору серо-зелено-коричневого цвета. Если присмотреться, то можно было понять, что эта гора имела две руки и две ноги. А если присмотреться еще внимательнее, то становилось понятно, что это был огромный человек, закованный в, ну, очень грязный доспех. И только самые внимательные наблюдатели заметили бы, что у этого человека вытянутая морда, торчат рога и имеются копыта. Таких людей в этом виртуальном мире называли тауранами. Способ произведения грохота данной особью был крайне необычен. В руках он держал толстый широкий лист металла. Длина его была сопоставима с ростом этого таурана. При детальном осмотре данного листа можно было понять, что он на самом деле лист не цельнометаллический. На самом деле он деревянный и лишь обшит металлическими полосами. Если бы наблюдатель присмотрелся еще внимательней, он бы заметил дверную ручку на внешней стороне и скобы для засоба с внутренней. Ну, если бы нашему наблюдателю уж совсем повезло, он заметил бы с внутренней стороны сбоку петли, обычные дверные петли. Да, именно дверь держал в руках наш необычный Тауран. Как же он издавал грохот? О, сие действие стоит того, чтобы быть занесено в залы славы. т у р а н имя которого, кстати, м о т а д о р этой самой дверью плющил и равнял с землей жуков. Жуки были ему по колено, уровнем чуть выше его и несравнимо слабее. Но их количество… Их количество было заоблачным. Порядка 40 о с о б е й сереньких жуков, разбуженных попыткой разгромить их уютное логово, пытались добраться и полакомиться нашим Таураном. та уран конечно же, был несогласен с таким исходом дел. Он, матерясь и обещая все мыслимые и немыслимые кары на панцире жуков, плющил их дверью. И небезуспешно, надо сказать. За один удар у него почти всегда получалось расплющить жука, и лишь иногда сразу двоих. Туран был еще жив, а проворные жуки начали заканчиваться, и тут из логово жуков, которое было больше похоже на муравейник переросток, Выползла матка. Матка являлась н е к е м иным, как матерью сорока голодных жуков. На самих жуков она была, п о х о ж а мало. Так, например, ротовые жвала были гораздо более вытянуты, глаза более мелкие и б р ю ш к а Нет, брюшище. Оно не имело панциря и было сильно раздуто. К моменту, когда матка определила, кто виновник того погрома, что творится вокруг, Жуки, суетящиеся вокруг Турана, внезапно кончились. Матка, раздраженная самоуправством Турана, не придумала ничего лучшего, чем плюнуть в него кислотой. И надо же такому случиться попало прямо в малозащищенную морду нашего героя. Собственно, это было единственное, что она успела сделать до того, как ей в морду прилетела дверь, з а п у щ е н н ы й на манер б у м е р а н к а полет импровизированного снаряда сопровождался криком Таурана. «Эй, м а т Пока матка, о п р о к и н у т а на спину, пыталась перевернуться, наш герой, яростно матерясь трехэтажной конструкцией, несся к ней, на ходу доставая гигантских размеров булаву. Добежав до беззащитной матки, он начал клашматить ее, при этом яро матерясь. Что самое интересное, Он м а т е р и л с я не останавливаясь и не повторяясь, что выдавало в нем военного. В нынешнее время только военные обладали таким, вроде бы бесполезным навыком. До сих пор ходят слухи о внепрограммном факультативном предмете, по ненормативной лексике в военных учебных заведениях. Добив матку, м о т а д о р схватился за лицо и заорал во все горло. о а, -а, -а Таблеткин, мать твою!» «Сделай что-нибудь!» Он уже не стоял. Он корчился от боли на карачках, одной рукой держась за лицо, а другой яростно молотил по земле. Кожа на лице под рукой начала разъезжаться, как полиэтилен, прилепленный на слюни к стеклу. Под кожей начала проявляться кость черепа. В это же время человек в серой мантии несся со всех ног к нашему Таурану, на ходу гремя банками с клянками и пытаясь отыскать нужную. Подбежав к нему, он зубами вырвал пробку, а руками, ухватившись за рога, закинул назад голову Матадора и влил в нее содержимое флакона. Тот, в свою очередь, тут же заметно успокоился и более не сопротивлялся. Таблеткин вынул баночку с мазью, намазал рану и приложил руку к ней. После этого он начал произносить слова, не посвященному незнакомое и не несущие какого-либо смысла. От этих слов... Руки его объяло свечение, и рана начала зарастать новой кожей. Показатель жизненной энергии Таурана вернулся в прежние пределы, а иконка с уведомлением о травме перед его глазами исчезла. а о б о с р а т ь с и не жить!» – произнес Матадор, развалившись на спине и глубоко дыша. «Не перестанешь использовать щиты не по назначению, и обсираться придется регулярно. Мотя, у меня запас обезболивающего небезграничный». Из-за вредности больше покупать не буду. На живую тебя лечить дальше буду, чтобы доходило, произнес уставший т а б л е т к и Ты уж прости меня, увлекся. Он глубоко вздохнул и продолжил. Раз попался, больше такого не повторю. Чего развалился? Ингредиенты кто собирать будет? Тут тушек сорок точно валяется, произнес таблеткин. Три недели спустя. Мы уже три недели бродим по лесам. К запаху от доспеха я претерпелся на третий день, но таблеткин я все равно зашибу. Хотя доспех был что надо. Главное, его не брала кислота, которой с завидной регулярностью п л е в а л а с ь как мне кажется, почти все живое в этом лесу. Запах ощущался, когда я его снова одевал после посещения города. В доспехе, к слову, Со мной никто даже разговаривать не хотел. Один раз даже стражу НПС позвали. Слава богу, сразу спрятал его в инвентарь и со стражей договорились, уплатив штраф. я щ е р о мы забивали ингредиентами за полтора дня. После обеда второго дня отправлялись в город распродаваться. В основном нашей добычей были железы, жилы, панцири и жвало насекомых. Дропс на с е к о м ы х был редкий. Денег так вообще не было. Книжка, подаренная легалазом, очень помогла. Разделывал тушки я. Навык в с е т а к и кое-какой из реальности был. Первый рейс ящера грузили всем, что не п о п а д ё В итоге на аукционе заработали всего 80 золотых, так как больше половины вообще было хламом и никому не нужным бросовым лутом. Посовещавшись т а б л е т к а м составили список, что пользуется спросом и является дорогим и редким. В дальнейшем брали только такие ингредиенты. В итоге успевали убить больше жуков-пауков и доход за на нашу ходку подпрыгнул до 400. Пробовали с т а б л е т к и н а м заходить в город, смелости набрались, все-таки 55 уровень были оба. Был это на 17 день наших загулов по лесу насекомых. В итоге Оба отправились на перерождение. Благо ящер был загружен, и мы себе устроили отпуск на сутки в городе. Дебав посмертный пересидели и отдохнули. Я смастерил резной шкаф за эти сутки и выставил на аукционе. По правде, я просто переделал стоящий у меня в комнате шкаф, сделал резьбу и заменил петли на дверях, которые купил у кузнеца. Ну и еще добавил полочек. Даже Палку круглую выточил для вешалок. Вешалки тоже сам сделал. На аукцион выставил, чтобы посмотреть, продастся ли и за сколько. Шкаф ушел за 800 золотых. Больше не дали, хотя по мне вид шкафа понравился. Может, цена получилась такая из-за отсутствия бонусов? Хотя зачем бонусы шкафу для вещей? Да и какие они должны быть, ума не приложу. порыскал для самообразования по аукциону и из мебели с бонусами нашел только сундуки. Они давали плюс к объему и пользовались ими, как сумками, правда стационарными. Только в разделе платное, то есть за реальные деньги, был сундук, восстанавливающий прочность предметов. Положил внутрь и оно чинится, правда вещи классом выше редкое, он не чинил. т а б л е т к и Все сутки пропадал в реале. Чем больше мы с ним фармим, тем больше я убеждаюсь, что он на языке местных геймеров задрот. Он помешался на своем м аскете. Мало того, что не стал одевать кольца, которые редко новопадали с насекомых, он отказался брать в руки деньги. Теперь при продаже фарма я перевожу на его счет наличные. Деньги он не берет в руки вообще. Мантию и жезл продал. Сейчас ходит в деревянных сандалиях и серый х л а м и д и с к а п ю ш о н у Ест только хлеб, пьет только воду. Говорит, на седьмой ранг аскета идет. Я так понял, ему это серьезный бонус дает. Таблеткин во время фарма каждые 3-4 часа выходил в Реал. У него капсула калеченная, и он выходил поесть и размяться. Я сначала бесился от постоянных остановок, но потом нашел себе занятие. Я вот ему четки из белого тиса делаю. 108 бусинок. У меня они получаются крупноваты. Размером с мой большой ноготь. Ну или с маленькое яблоко. Меньше у меня не получается. Руки у меня слишком большие. Он мне как-то рассказал, что ему нужны четки из белого мрамора или белого тиса. Классовый предмет. Вот пока он в реале ест и разминается, я ему стерю потихоньку. Подарок сделать хочу. Уже 36 штук сделал. Очень трудно сделать круглый шарик без станка. Поэтому дело движется медленно. Сначала заготовка, потом шлифовка, потом еще сандалии ему сделаю с резьбой. А то уж совсем как бомж. Я бы подумал, что Таблеткин рехнулся со своим аскетом, если бы не его лечение. С того момента, как он набил себе татуировок на ладони, Он стал лечить на порядок лучше. Если раньше лечил 150-200 хп, то после уже 450-500 хп. Сейчас у него частенько проходило критическое лечение. Максимальное лечение мы с ним зафиксировали на 3200 хп. Было всего раз. Тогда для эксперимента он какими-то зельями обдолбился, так, что светиться начал. Минус его заключался в том, что когда он начинал пользоваться рунами на руках, он не мог сдвинуться с места. Я, чтобы не дай бог не с а г р е т ь на Таблеткина мобов, отходил подальше. Даже тогда, когда т а б л е т к и меня не видел, он мог меня лечить. Для этого он два раза в день на моей спине рисовал свои руны. Они быстро стирались, и их приходилось обновлять. Но оно того стоило. Лечил он мощно. т а б л е т к и Даже после не особо затяжного боя всегда был весь в поту, и у него тряслись руки. Хотя манна была, дай бог, если наполовину просажена. Когда я об этом спросил его, то получил ответ, от которого с т а л не по себе. Это больно, это очень больно, Моти. Каждый раз, когда тебя пробивает критом, и тем более ставит травму, мне больно. Тебя пробило критом в ногу, а я чувствую, как у меня болит нога. А пошевелиться не могу. 50% твоей боли, открытых и травм, отдается мне. Выход. Только если прервать лечение. Прерву, и откат навыка будет 15 минут. Не успеваю я тебя отхилить обычным лечением. И ты в итоге на респе. Вот и терплю. У всех свои недостатки, Мотя. За эффективность струнные целители платят болью. Как ты с такой болью еще не сбегаешь? Мне интересно. А в неполном погружении мы чем платим? Да и вообще, доступен ли такой класс в неполном погружении? Встретить бы хоть одного рунного целителя. Посетовал таблетки. Боль в бою не всегда чувствую. Сам видел, когда меня несет. А вот после, да. Помнишь, как я ревел, когда мне морду кислотой спалило? Я тогда понял, что больно, когда уж добил матку. Чего сам молчал-то? Я бы аккуратно тогда по одному убивал. Тогда и лечить не надо было бы рунами, — удивившись спросил я. — А мы тогда валили бы пачками насекомых? Мы тогда с тобой по три дня бы забивали ящера. И заметь, мы бьём мобов выше себя уровня на три, не меньше. И навык. Навык надо качать. По-другому никак. После этих слов я понял, на что способен т а б л е т к и Не в плане лечения, а в смысле как личность — стоять сзади И чувствовать всю боль сражающегося на передовой далеко не каждому такое дано. Две стороны одной медали. Вот тебе и рунный целитель. Промелькнула мысль. Может, просто м у з о х и с т Но я ее отбросил, просто взглянув на его лицо. и з м у ч е н н о е усталая, и с п а р е н н о я на лбу. Без капли радости от лута и азарта боя. Для него это работа. Тяжелая работа. с легалазом мы несколько раз переписывались он все занят бегает и поднимает характеристики мы до сих пор ни разу не виделись сегодня отдыхаем в городе у нас назначен на вечер сбор п а т и в п ь я н о м ерше я вот от безделия заканчиваю пятьдесят восьмую бусину для четок таблеткина сам таблеткин в реале семью в местном парке развлечений выгуливает времени до вечера еще много надеюсь, штук 25 успею. Занимаюсь я слифовкой заготовок прямо на коленке, чтобы не платить за мастерскую. Сижу прямо на площади у фонтана и попутно слушаю и наблюдаю за прохожими. Смотря на всю эту толпу людей, я немного удивляюсь. Вот пара магов с посохами меряются набалдашниками. О, уже спорят, у кого огненный шар больше. Вот рыцарь-блондин в блестящих доспехах Мнется перед парой эльфиек, словно по-большому хочет. А, нет, подождите. Он пытается солнечных зайчиков от доспехов в них пустить. Точно, зайчиков пускает. Вот ассасины в черных плащах с капюшоном, явно кого-то ищут. Все эти люди приходят сюда поиграть, развлечься, пообщаться. Как т о парочка игроков-гномов, что р а с п е в а е т бочонок пива прямо из бочки. Судя по размерам бочонка, один из них точно должен лопнуть, согласно законам физики. Хотя они тут не действуют. Вот валькирия сидит, в и н о к вяжет. Странное занятие для девушки в доспехах. Корсет подтягивает грудь и сужает т а л и ю Остальная юбка едва достает до колен. Маловато доспехов для двух клинков, лежащих рядом. Валькирия – двурукий боец. «Странно. Да и крупновата н а Но черты лица приятные. Да и венок, наверное, парню своему вяжут. Все они здесь, как в личной сказке. Герои без страха и упрека. Нет, может, я ее преувеличиваю, но люди, по-моему, сюда сбегают от реальности, от работы, семьи, нелюбимой жены, одиночества, рутины и будничной серости». Да мало ли от чего захотелось убежать. Может, поэтому здесь так трудно склотить постоянную пати. Я не знаю, сколько здесь работяг, вроде меня и Таблеткина, л е г а л а с писал, что около 15%. Насчет инвалидов статистики нет. Информации, закрытая администрацией. Вроде как личная информация каждого, не подлежащая разглашению. Просто я поражаюсь. Сколько тут сбежавших от проблем людей? Я честно и не знаю, плохо это или хорошо. Вроде есть куда сбежать, и это хорошо. А может плохо, что люди не решают проблем, а сбегают. Что до меня, то мне просто нужны деньги. Вот сколько я тут? Месяца 8? Я не могу принять этот виртуальный мир как реальность. Я всегда помню, зачем я тут. Я помню, что я в капсуле, что рук и ног у меня нет, что я тут просто пытаюсь достать денег. Мне действительно класть с высокой горы, что обо мне думают все эти толпы сбежавших игроков. Мне гораздо более важно забраться на западную башню, чтобы посмотреть закат. Здесь действительно очень красиво. Очень редко бывает пасмурная погода, да и если бывает, то ненадолго. Рассветы и закаты тут святое. Таблетки на л е г а л а з меня постоянно ругают за незнание прописных истин и элементарных вещей. А нахрена они мне? Эти истины вернут мне ноги и руки. Мне плевать, как устроен этот мир. Плевать, чем отличается стена лавы от стены огня. И то, и другое очень больно и для меня почти смертельно. Меня интересуют способы защиты Или преодоление боли. А не то, чем они отличаются. Мне нет дела до того, сколько здесь материков. Три или четыре. Я не хочу жить этим миром. Он мне не нужен. Мне нужны его деньги. А про расчеты и магию? Вот Леголас с т а б л е т к и н а м шарит магией. Пусть и д у м а ю т Леголас паралитик в реальном мире. Ему еще интересно в реальности. Но вот беда. Реальному миру Насрать на него и его проблемы. Вариантов вернуться в реальный мир здоровым у него нет, а этот мир для него открыт. Упрекать его за жизнь в этом мире, а не существование в реальности, я не вправе. Мое дело тактика. Может, я и не прав, но уж от бредятина расчета силы огненного удара меня воротит. Таблеткин мне этими расчетами все уши прожужжал. Ммм... 25 заготовок кончились. Итого 83 бусины. Время еще часа 3-4 есть. Может, и успею сделать полностью. Достал брусок, тут же распилил на кубики и начал делать заготовки. Вообще, работа с деревом очень меня успокаивает. Размеренные движения, никакого стука или резких движений. Все размеренно и плавно. почему-то настраивает на задумчивый лад. Надо придумать, из чего нить будет. Надо, чтобы она немного тянулась и была прочной. Хорошо бы, чтобы еще была белой и непременно связанная с лечением. Может, из травы какой целебный? Или магического существа какого? Глядишь, еще один эпик получится. Хм, опять какой-то рейд ищет Хила. Вон как маг орет, надрывается. Идут в пустоши Морганы 12 человек. Многовато, битва будет сложной. Глянул на толпу. Всего пара человек в стальных доспехах, остальные с луками и посохами. Я бы посоветовал им больше танков. Два танка толпу монстров не сдержат, хотя им виднее. Наверное, я все-таки слишком полагаюсь на себя и моих ежиков. Мясорубка, з а т е я н н а й мной по совету кузнеца-гнома Торина, себя оправдала. Эх-эх-эх, ох и весело было, скажу я вам. Но главное, без таблеткина меня оборвали, как тузик-грелку. «Привет!» — слышу я над ухом приятный женский голос. п о д н и м а я взгляд и вижу улыбающуюся валькирию. «Я тут венок сделала. Вот, держи!» Она мне передала венок из цветов. Цветы были разные и создавалось впечатление дикой и непонятной мне мешанины цветов. Спасибо. Чем заслужил такую честь? Сейчас до меня дошло, что она ростом с меня, может, чуть-чуть пониже. Взгляд остановился на бюсте, и в голове возник вопрос. А какой это размер? Третий или четвертый? Если вот, например, у нормального роста девушка имеет третий, а мы ее увеличим раза в два. Размеры будет шестой или также третий. Отведя взгляд, я начал сам себя ругать за глупые мысли. Ты забавно выглядишь. Не как все. От эльфов и голубоглазых блондинов воротит уже. Пожав плечами, ответила она. Только не ешь его, ладно? Я не козел, я т а к о й не ем. Она меня закирно приняла, что ли? А, ну да. Валькирия с ником Северный Ветер улыбнулась и, забрав у меня венок, воодрузила мне на голову. Затем она развернулась и удалилась с улыбкой прочь. Забавная, необычная, странная. Я пробовал в задумчивости минут пять. Снял венок и принялся его разглядывать, но не выкинул, а вернул на место. Затем начал снова стругать заготовки. предаваться своим размышлениям сегодня я так понял л е г а л а с к нам присоединиться надо будет обговорить тактику и стратегию интересно вот насчет п о к л о н н и ц у легалаза как ну после ухода стопроцентное погружение его знатно покорежило от смазливой мордашки ничего не осталось еще и очкарик в нагрузку вот хохма эльф суту л и очкарик «Эх, кому скажи, не поверят. Он больше на г у б л е н а сейчас похож, чем на эльфа». Что-то мысли у меня потекли не в ту сторону. Время пролетело незаметно. Уже 108-я заготовка в руках. Надо бы в сторону акционного дома топать. Буду нить для чё так подбирать. Идя по городу, я разглядывал дома. Вообще, дома были крайне разномастные. т о на что гораст. Деревянные избы под старину, каменные дворцы, круглые и квадратные башенки. Я вот засмотрелся на дом, который был будто и з льда. Голубоватого оттенка, к слову, непрозрачный, очень красивый, как ледяной дворец из сказки, которую мне папа рассказывал в детстве. Сейчас задумываюсь, почему я раньше этого не замечал. Наверное, из-за постоянной беготни. Я уже не припомню, чтобы просто гулял. Ну, стоит мини-дворец, а рядом деревянные халупа. Ну и что? У меня дрова, у меня работа, у меня задания и так далее. е м, м м и откуда эта меланхолия?» Спросил я сам себя вслух. «Внимание! Ваш мозг переутомлен. Согласно договору с компанией «Неовирт», вам положено полное медицинское обеспечение». Вы будете отключены от игры через 8 часов и погружены в принудительный медикаментозный сон. Отключение произойдет на 24 часа. С уважением, компания «Неоверт». Мы заботимся о вашем здоровье. н а т и здрасте. Лучше бы не спрашивал. Значит, еще один день тут сидим. Так незаметно ругаясь на администрацию и ворча про упущенное время, я подошел к аукционному дому. Зашел в него и обнаружил толпу игроков у помоста. На помосте за высокой тумбой стоял игрок с ником Лохотрон. Он что-то орал в конус, отчего его голос становился крайне громким. Игроки, стоявшие перед ним, периодически что-то выкрикивали, поднимая при этом руки. Подойдя к наблюдателям сего действия, я попытался узнать, что происходит. «Что тут творится? В армию записывают?» Поинтересовался я у коротышки в расшитом камзоле. На гнома он не тянул. Борода была еле видна и слишком смазливый он, что ли. Клан Черных Воронов распродает хранилище эпиков. Даже настоящий аукцион организовали. Никто не ожидал, что у них такое огромное хранилище. 217 позиций на аукционе, с ума сойти. И все эпического качества, ответил мне коротышка, даже не оборачиваясь. При этом он успевал что-то жестикулировать парню в черном фраке в первых рядах. «И какого черта они это делают? Эпики на дороге не валяются?» – п о ч а с а в подбородок, спросил я. «Вот в этом-то и соль. Уже второй месяц в узких кругах ходят слухи, что черные вороны пытаются договориться с администрацией по поводу своего главного замка. И что с ним не так?» «С замком все как раз очень хорошо. Я бы сказал, даже слишком». У них самый большой и оснащенный замок. Даже клан «Небесные к р ы л ь е в в плане главного замка уступает воронам. А ведь небесники на первом месте среди кланов. При том, что вороны на восьмом. А слухи ходят, что вороны хотят преобразовать свой замок в город. Угу. Понятно. А стоит это ту его хучу денег. Вот и распродают. Продолжил я мысль коротышки, который ожесточенно начал что-то показывать парню в черном фраке. «Соображаешь!» Он обернулся и поднял голову вверх. Глаза чуть не выпали от удивления. «Фига себе! Ты, наверное, морковью в детстве слишком увлекался?» «Смотри, я обидчивый. Могу и наступить ненароком!» Набычился я и приготовился к словесной перебранке. «Погоди! Я тебя на канале «Твой мир лайф» видел! Ты гнола другим гнолом з а ш и п Гора в подгузнике!» «Точно! Дашь автограф?» Угу, автографы только кулаком и только в морду. Будешь? Поклонников мне еще не хватало. Да брось ты, я ж многого не прошу, всего-то селфи. Честно, мне было приятно, хотя я и изображал недовольство. Это как на параде освобождения планеты. Тебе местные жители спасибо говорят и цветы дарят, хоть я тут никого не защищал и не спасал. Просто многим понравилось, как я гнол огнолом п л ю щ у л Другая реальность, другие нравы. Я согласился на селфи, и коротышка, немало не стесняясь, забрался на меня. Накласкал что-то в менюшках, и у меня выскочила системка. «Желаете разрешить фотографию с персонажем семь баксов?» «Да, желаю», — произнес я со вздохом. «Только бы он от меня отстал». Он начал отрываться. И так, и эдак фоткался. И на плечо, и на руки, как младенец залез. И за п а з у х у спрятался, одна голова торчала. За шкирку я его взял, когда он попытался между ног моих протиснуть голову, а тело за ногой спрятать. Вися в моей руке и драгая ногами, он тоже умудрился нас ф о т к а т ь Фотоаппарат представлял собой черный шарик с объективом. который перемещался пальцем этого коротышки. «Это уже слишком. Завязывай!» — начал я рычать на него. «Все, все, спасибо тебе. Эх, вот наши обзавидуются. Тебя как звать? Семь баксов. Так и зовут?» «Ага. Я, козначей, из клана Суровый Доллар. Мы торгово-ремесленный клан». «В смысле, не воюете и не фармите, что ли?» «А зачем? Нам проще заплатить, и за нас будут воевать другие». Таскать броню или нюхать запах паленой кожи? Фии! Зачем, если есть куча желающих перерезать глотку ближнему своему, да еще за деньги? Интересная постановка вопроса. Я о таком и не задумывался, если честно. А ты тоже на распродажу эпиков пришел? Учти, самое интересное, вороны на аукцион не выставили. Попытался меня огорчить семь баксов. Да нет, вот ищу нить непростую. Четки д р у г у хочу сделать, да вот нить нужна. «Четки? А д р у г у тебя кто по классу?» – поинтересовался коротышка. «Целитель он!» «О, слушай! Я тут из вредности, чтобы конкурентам п а к о с сделать, выторговал тесьму из волоса белоснежного единорога. Крайне редкая вещь!» Он достал белоснежную тоненькую тесемку. Сплетена она была из трех нитей потоньше. Свернута была клубком. «Идеально для приблуды хиллера. п а с т и всегда при крафте дает плюс к лечению». «Прочность эпическая. Тут четыре метра, всего тысяча двести золотом, и можешь забирать. Сущие копейки». «Ну и зачем ты ее купил, если самому не нужна?» Начал сомневаться я. Я тут же открыл меню аукциона в поисках такой же тесенки. И не нашел в продаже вообще. Да, конкуренты наши за нее зубами вцепились. И нам она вроде не уперлась. Но нагадить конкурентам святое. А тесенка самое то». Из волоса белоснежного единорога комплект о д е я н и й ледяного ветра шьют. Это тебе не хухры-мухры. Восемьсот золотом больше не дам. Начал торговаться я. Идет, тесемка твоя. Тут же согласился коротышка. Когда я отсчитывал деньги, пришла мысль, что меня нагрели. Не прогадал, гора в... Э, в смысле, как тебя там? Мотодор. Вот не прогадал, Мотодор. Первоклассный пояс будет. В смысле, браслет. Я имел в виду бусы. Четки, поправил я его. Он увлекся пересчетом монет и меня не слушал. А, да, четки. Тут Глашат из-за своей тумбы начал вещать про какой-то клинок с е м и смертей. Семь баксов встрепенулся и опять начал что-то ожесточенно жестикулировать своему напарнику. Я еще немного понаблюдал за этим действием. После описания лота парень с конусом начал торг. Руки с завидной регулярностью взмывали вверх, орали цены торговцы, и творился жутчайший ажиотаж. Когда цена перевалила за миллион, мне стало понятно, что вещица стоящая. Окончательная цена составила 1 миллион 250 тысяч золотых. Охренеть! Невзрачный меч стоит миллион. В голове не укладывается, что все мои финансовые проблемы может решить один-единственный меч. Далее торги продолжились не столь оживленно, и я не стал глазеть и пошел на излюбленное место к фонтану. У фонтана, разложившись и достав нить, я начал надевать на нее шарики. Закончив, стянул их и связал, Несколько бусин выпустил на хвост. В нем было четыре бусины, которые не вошли в кольцо бусин. Тесьмы хватило впритык, но на небольшой п у ш и с т ы й кончик осталось. Я поднялся и оглядел свое творение. Блин, т ы р метра четки. И как Таблеткин их будет носить? Он себе на шею их оденет, так ним за ним тащиться по земле будут два метра. И что теперь делать? Таблеткин говорил, что элементов обязательно должно быть 108. Я сел и начал их перебирать, задумываясь о выходе из ситуации. А перед моими глазами выскочили о п и с а н и е моего творения. Незаконченные четки старших элементов. Класс. Редкое. Крафтовое. Свойства. Не определены. И как это понимать? В смысле незаконченные? Что еще приделать к ним? Чтобы закончить вот же сложности с этими хиллерами что маги что хиллеры все усложнять любят хм, целители они же тоже вроде бы маги ладно покажу таблетки ну он в магии шарит может придумать чего я огляделся и заметил что начало смеркаться пора в ерш двигать